Глава тридцать девятая. Ар-двадцать четыре. «Па...» «Ядрен клон. Не знаю, как к нему обращаться». «Авин?» «Сын никогда меня Авином не называл!» Тут же реагирует старик. «Да я не знаю, как тебя называть!» «Спыливаю, не представляю, что делать!» «Теоретически, наверное, я мог бы скрутить его и понести. Но тело...» «Не уверен, что готов оставить тело здесь». Вместе с призрачным шансом хоть когда-нибудь в него вернуться. Быстрее, нервно торопит незнакомка. Поможешь? Приближаюсь к призме, примеряюсь, как бы её подхватить. Огромная зараза, ещё и пытаюсь приподнять. Нет, похоже, она впаяна в пол. Неужели действительно посетители пытались его сохранить? Аж не верится. Ты не сможешь вернуться, качает головой гостья. Почему это? А кто тебе вернёт? И зачем ему это? Сомневаюсь, что тело в принципе ещё жизнеспособно, но подумай. Это очень сложный процесс, который мало кому подвластен, и тратить на тебя время и силы никто не станет. Скажут, не вышло. Ты так говоришь, будто знаешь, смотрю на неё. Я такая же, Кэрэн, поэтому да, знаю. Да что здесь творится? Хрень собачья здесь творится. Девушка явно хочет приправить речь несколькими крепкими словцами, но, покосившись на отца, решает ограничиться облегченным вариантом. Тот смотрит на нас сердито. «Вы долго будете разыгрывать этот спектакль?» «Твою ж! Ну как его убедить? Что бы я ни рассказал, скажет, скопировали». «Я Тонара, кстати», — добавляют гости. «Понимаю, решение не из легких, но подумай о том, что жизнь дороже». И много на статих, спрашиваю Хмура. Понятия не имею. Время, Кэрн, они приближаются незаметно. Ты до последнего их не засечёшь. Как и тебя, да? И почему ядрёный атом это место отряды киборгов не охраняет? Не доумеваю. Да потому что у них мало киборгов, но все они сейчас мчат сюда. У киборгов мало киборгов? А как же вирусы? Замечаю краем глаза движение. Ольве, Танара разворачивается на время на со мной, но Ольфа успевает отпрыгнуть. У няни имеются некоторые функции телохранительницы, однако сейчас их, похоже, неплохо прокачали. Никогда не видел, чтобы Ольве так прыгало. Узкая юбка рвётся, светлые волосы распадаются по плечам, а в голубых глазах всё та же пустота. В мгновение она подминает под себя Танару, обе катятся клубком по полу. Подскакиваю к коцу. Пожалуйста, пошли со мной. Я постараюсь потом вызволить это тело. Оно мне не менее дорого, а не отключат жизнеобеспечение, бормочет старик. Угрожали: если не сделаю как велят, то отключат. Но так и не сказали, что им нужно. Наверняка ведь доступ к стено контролирующему ламан, ну и по пути ещё что-нибудь. Я отдам им доступ, поднимает глаза отец. Пусть вернут сына. Кто бы они ни были, психологию знают неплохо. Может, сразу он и сопротивлялся бы, но просидев несколько дней тут в одиночестве, глядя на это тело, да и настоящее ли оно? Нет, стараюсь говорить как можно твёрже, но нервы сдают. Сканеры молчат, однако чую чужое приближение, понимаю, что слишком много ценных мгновений потеряно. Я пока ещё могу бороться и не отдам пламан никому. Вот и Борис. А я и ты, Борис, ради Кэра. Пытаюсь оттащить его, приходится чуть добавить участия процессора. Без быстрых вычислений и дополнительной силы нанороботов не справляюсь. Сканеры засекают движение, передают картину. Ольвес смогла вырвать у Танары лучевик, встряхнуть. В долю мгновение бросаюсь на отца, прикрываю, откатываю их немного в сторону, но бывшая нянька целится ни не в него, в призму. Короткий писк, шипение, и по призме идут трещины, выпуская газ. «Нет!» – отец рвется закрыть с собой дыру. «Ольви!» – прыгаю на нее, задействую максимум возможности R24. «Ты моя мать! Он твой сын!» – не знаю, зачем кричу. Наверное, людские эмоции затмевают доводы рассудка. «Принято к сведению», – бесстрастно отвечает киборг, наводя на меня лучевик. «Хватаю запястье, пытаюсь отжать оружие». Даже не думал никогда, насколько она сильна. Меня эти рути всегда касались нежно, пока не начали целиться в упор. Тут с полу взвивается Танара, из кисти вырастает тонкий острый стелет. Понятия не имею, для чего он всех скибергу. Танара наскакивает на Ольви сзади, и пока я её держу, вонзайте его прямо в сердце. Нянька падает беспорядочно по льну куда-то вверх и замирает, широко раскрыв глаза. Какие-то мгновения в руках и ногах, ещё проходят остаточные судороги. Выхватываю лучевик, бросаюсь к отцу. Тот не движется, лицо посерело. Похоже, тело хранилось в какой-то газовой смеси, не слишком хорошо на него подействовавшей. Оттаскиваю, сканер ловит слабый пульс. Прости, приближается Танара, оглядывается на Ольви, предлагает не смело. Её ещё можно восстановить. Не буду я её восстанавливать, отвечаю зло. Ты не можешь её любить, потому что она киборг, она стреляла в нас, вирусы. Не лезь, рычу. И без неё паршиво. Явилась тут осведомлённая. Взваливаю отца на спину, последний раз бросаю взгляд на посиневшее, сморщенное тело. Может, мел мне по знакомству нового клона вырастет, усмехаюсь криво, разворачиваясь к двери. В этот микс камеры буквально взрываются, засекая десятки киборгов. Всё как та Нара говорила, и как она сама появилась. Не было, и вдруг уже весь эфир ими кишит. Мчат по воздуху на нескольких уровнях, приближаются, расходясь для кругового захвата. Бросаюсь к выходу, в голове смутные мысли о кодах, закрывающих дверь, которые наверняка сменили на те, что-то Нара уже не узнает. Раз уж они имели доступ к Ольве и направляли ее действия, то и остальное контролировать логично. Тонара бежит рядом. Если бы не отец, я вырвался бы вперед, но с моей ношей наши скорости уравниваются. Еще на бегу посылают в начинку люка импульсы. Не могу их перехватить, потому на всякий случай притормаживаю. Но открывающее колесо начинает крутиться, на люке вспыхивают, перемигиваются панели. Девчонка вырывается вперед, и первый проскакивает в отворившийся проход. На взломах специализируешься, хмыкаю, догоняя. «Приходилось», — отвечает экономя дыхания. После, глянув на меня, добавляет. «Подготовилась». Оно и видно. Киборги уже совсем близко. Несколько мгновений, и будем в зоне обстрела. Хоть гравелёт на месте, вносимся в него, пока я осторожно укладываю отца на запасное сиденье и запускаю встроенный метик, тонара бросается к управлению. Машина на диво слушается. Взлетаем уже в воздухе, опуская двери. Ну что, приближаюсь, пока медик производит диагностику. Точно, взломщица. Наш гравельёт и на кого попала, не реагирует. Вирусы. Танара сидит в ответ несколько словечек, подходящих скорее для перегея. В моём кругу таких обычно не употребляют. Гравельёт скачет в воздухе, словно подвыпивший рысак. Десяток киборгов разворачивается, бросаются за нами. Кто возвращается на гравелёты, кто на гравийциклы. Только задних ускорителей ни у кого не наблюдается. Ход выравнивается, мы мчим на полной мощности, но не туда, куда нужно. Мой дом там, указываю рукой. Танара косится на меня. Знаю, пока они думают, что перехватили управление, не станут стрелять. В конце концов, ты нужен им живым. А ты А я как получится. Рассказывай. Подожди, пытаюсь выловить вирусню. Много ресурсов жрёт. Мне тоже не в кайф туда возвращаться. Уж потужись сказать хоть что-нибудь. Злюсь. Если коротко, я ещё одного человека, и мне нужна помощь владельца планеты. Допустим, соглашаюсь. Взгляд девчонки становится стеклянным. Точно все силы внутреннего процессора, да возможно и мозга отдает на очистку истина гравилета. «Необходима срочная госпитализация», отчитывается медик. «Переместите пациента в медибокс». «Ядрю анклон. Медибокс находится в другой стороне. У меня дома». Бросаю взгляд на Тонару и чуть ли не впервые вижу внешность. Процессор сразу снял все необходимые параметры, а мне не до того было. Невысокая, пониже МЛ, наверное. Мелкие светлые кудряшки, милые грудь впечатляющего размера, на которой серый комбинезон без опознавательных знаков едва не трещит. А сина Италия, не удивлюсь, если там вместо нижних рёбер какие-нибудь тонкие прочные пластины вживлены, но и ноги невероятной длины. Даже сомнений не возникает, для чего создавалось. Просканировать впрочем не выходит. Девчонка закрыта слишком сильно для обычной секс-модели, которой давно пора на свалку. Может, никаких вирусов нет? «Она специально тащит меня куда-то?» «Но, вспоминая, что из кингровелета действовал с Ольвиза одно, понимаю, вирусы тоже вполне вероятны». «Им нужен я?» — говорю. Тонаро кивает машинально. «Отвези отца домой, прошу. Я их отвлеку».